Глава 31 Рядом определенно ссорились девушки. Они даже кричали друг на друга, но кричали странно, шепотом. «Ты что с ним сделала, овца? Овцу ты в зеркале увидишь, Шаболда!» Сразу после последнего шипящего выкрика послышались звуки борьбы, сдавленные ругательства и тихий визг боли. Глаз я не открывал, но, похоже, Марину и Анну сейчас разнимали Ронан и Дериан. Причем, несмотря на бурлящую ярость тычки, все участники определенно старались вести себя максимально тихо. Так, девушек уже разняли. Но словесно они не закончили, так что некоторое время я еще полежал, слушая взаимные, по-прежнему шепотом высказанные претензии. «Красавчик, как я рада снова тебя слышать!» Ты где была? Это ты где был? В смысле? В прямом. У тебя душа из тела выходила. Как-то стрёмно звучит. Ну а ты как хотел? Все еще думаешь, что в сказку попал? Ладно, не отвечай. Рассказывай, что было. Довольно кратко я рассказал Димонесе, что именно со мной произошло и что видел. Судя по ее реакции, видел я многое из того, что ее пониманию было недоступно. «Ты знаешь, что это за девочка?» – спросил я Доминику. «Девочка в изрезанном и окровавленном белом платье и свинком из маргариток?» «Да». «Обладающая при этом силой божественного касания?» «Да». «Нет. Я не знаю, откуда и кто эта маргаритка». «А если серьезно?» «Серьезно, не знаю, красавчик. Реально, первый раз о ней слышу». В голосе демонессы послышались неподдельные эмоции. «А почему ты сказала про... как его... про божественное касание?» «Потому что на телочку на свою посмотри, вот почему». Чуть приоткрыв глаза, я скосил взгляд и посмотрел на Марину. Темноволосая ведьмочка, нахохлившись, сидела в изголовье кровати. «На другую телочку, красавчик!» «Аккуратно». Так, чтобы не заметили, что я очнулся, медленно повернул голову и посмотрел на Аню с другой стороны кровати. «Ух ты! Вот тебе и ух ты!» Алая метка на щеке девушки видоизменилась. Три полоски божественного касания так и остались на ее лице, только теперь эти полосы были белого цвета. Маргаритка ее коснулась. Получается так. Причем после того, как телочка попросила помочь Асаму. Асама от меня отвернулась. Она и от нее отвернулась, похоже. Похоже. Но на место Асамы пришла белая Маргаритка. Да. И это значит, что эти факты взаимосвязаны. В голосе Димонасы явно слышалось напряжение работы мысли. И как они связаны? «А вот это я хрен его знает, красавчик! Вопрос на миллион!» «Аня!» — вдруг негромко проговорила Марина. «Чего тебе?» «Если он не очнется, я тебя закопаю». «Да пошла ты!» — устала ответила Аня. «Сучка бешеная!» «Это, может, и сучка, но спасибо хоть не овца тупорылая, как некоторые!» Таким же усталым голосом ответила блондинке черноволосая ведьмочка. «Знаешь, мне иногда кажется, что если твою голову потрясти, звук раздастся такой, словно там грецкий орех мечется в пустой черепушке». «Марина!» Сделав на последнюю, а в имени протянула Аня. «Что? Не могла бы ты заползти в какие-нибудь кусты и там издохнуть? Спасибо!» Марина от удивления даже кашлянула. «А ты чего рот открыла? Думала, одна в цитаты малышки Мориган умеешь?» Невесело усмехнулась Аня. Не глядя на Марину, она прижала согнутые ноги груди, обхватив их руками и положив подбородок на колени. «Я вот одного понять не могу», произнесла Марина громким шепотом после долгой паузы. «Только одного?» хмыкнула Аня. «Не верится как-то» и читала вообще описание пути жрицы. Не обратила внимания на встречную реплику Марина. Неужели ты не поняла, что вот это вот нефритовые жезлы храмов Асамы совсем неспроста? Нефритовый жезл, нефритовая пещера. Ну могла же хоть немного мозг напрячь и подумать, прежде чем... Ты смотрю в нефритовых жезлах прямо специалист. Зло покачала головой Анна. Сколько километров изучила, прежде чем стать экспертом? Марина привстала и приготовилась ответить. Дариан и Ронан тоже поднялись, понимая, что сейчас битва начнется снова. «Эй-эй, хватит», — Сипло произнес я, приподнимаясь. «Макс! Макс живой!» Марина и Аня мгновенно отвлеклись от общей ненависти, помогая мне приподняться на кровати. Но, в принципе, никакой слабости или немощи тела и в помине не было. Чувствовал себя, правда, усталым, но вполне терпимо. Еще вспотел, несмотря на то, что лежал без одеяла и в одних полотняных штанах, заменяющих нижнее белье. Причем вспотел от того, что здесь теперь реально жарко. А еще и воздух, влажный, как в парилке. Долго я отсутствовал. Минут пятнадцать. Прелестно, покачал я головой. А по ощущениям, как вечность прошла. «По моим тоже», — сверкнула взглядом ведьмочка. «Марин, Аня, я же вас спросил, не надо ссориться». «Я с ней не ссорюсь», — покачала головой Аня. «Было бы с кем ссориться», — одновременно сказала Марина. М да, какое единодушие! Их бы энергию, да в мирных целях!» «Что у меня тут?» — приподнял я подбородок, показывая девушкам кожу на месте раны от копья гоблина. Марина с Аней наклонились одновременно и очень сочно столкнулись лбами. Зашипев, обе схватились за голову. У Марины аж слезы брызнули, она даже стон не сдержала. Я при этом недовольно поморщился. Да, судя по звуку, это больно. Пока девушки приходили в себя, ко мне подошел Ронан, держа в руках небольшой осколок зеркала. Рана от гоблинского копья зажила. Теперь на ее месте не широкий шрам. От него отходили паутинки чумной скверны, словно пытавшейся расползтись от раны. Сейчас темно-серые, после выжигавшей скверну тьмы. Но и тьмы в черном агрессивном узоре больше не было. Верхняя паутина скверны черная, но безжизненная. Как и на коже Ронана, внутри нее не чувствуется мрак. Но еще, в отличие от шрамов Ронона, У меня паутина шрамов от скверной и тьмы была накрыта сверху тремя белыми полосами. Словно кто-то провел мне по коже тремя пальцами в белой краске. И я даже знаю, кто это сделал, вспомнил я девушку-маргаритку и ее прикосновение. Спасибо, кивнул я Рону, отстраняясь от зеркала. Марина Сани, пока я рассматривал зажившую рану, немного пришли в себя. Я взял руку Марины. Потом Ани, но обратился к Дариану и Ронану. «Господа, дайте нам минуту». Дариан и Ронан вышли из комнаты без слов и сразу. «Девчонки, — обратил я внимание на Аню с Мариной, честно, меня уже немного утомляют ваши ссоры. Так получилось, что мы втроем попали в этот мир, и здесь у меня больше нет никого ближе вас. А я красавчик!» Ты отдельная статья, красотка. Последний раз прошу, давайте жить дружно. Тем более, что нам теперь друг без друга никуда. Ваши ссоры же мешают общей цели. Какой цели? Спросила Аня. Добраться до дома. Блондинка расширила глаза, ошарашенно на меня глядя. Она словно не верила, что я произнес это вслух. Кивнув, я медленно прикрыл глаза, жестом показывая, что сказанное мною действительно серьезно. И, отпустив руки девушек, поднялся с кровати и начал одеваться и обуваться. «Макс, слушай, я...» — негромко проговорила Аня, — она сейчас выглядела взволнованно и обескураженно, явно желая сказать мне то, что никому до этого не говорила. «Ты общалась с белой девушкой Маргариткой?» — спросил я ее. «Да», — активно закивала Аня. Она, пусть и была свидетелем магических атак сегодня, явно с трудом воспринимала мысль о наличии божественных сущностей рядом. «И что она тебе сказала?» «Она сказала, что сегодня поможет мне и тебе, а завтра я помогу ей». «Ясно. Мне она предложила договор. Она помогает мне найти дорогу домой, а я...» «А ты...» «А я взамен спасаю ее мир». «Осколки?» — сразу спросила Марина. «Шарит» тут же прокомментировала Димонеса. «Нет. Местный основной мир. Валерант. А как ты должен его спасти?» «Не знаю». Она не уточняла. «А интуиция тебе что говорит?» — поинтересовалась Марина. «Интуиция молча удивляется», — покачал я головой. «Это вы про что?» — не поняла Аня. «Жги, красавчик». «Парни нас не слушают?» «Нет, на разведку ушли». Кратко я рассказал Ане о демонесе в моей голове и о том, что в этот мир мы все попали из-за чужого ритуала жертвоприношения. И еще рассказал, что это все знания, которые для нас с Мариной, а теперь и для Ани тоже, смертельно опасны. Так что мы втроем теперь в одной лодке». И я очень надеюсь, что с пониманием этого вы прекратите цеплять друг друга. Нам еще мир спасать и домой возвращаться. А пока что только и нужно, что вас разнимать. Пол под ногами и стены особняка вдруг ощутимо содрогнулись. Вдали раздались мощные звуки взрывов, которые сопровождались дрожью земли. Дверь вдруг распахнулась, и в комнату влетел дрян с безумным взглядом. «Надо уходить!» Одновременно с его возгласом с улицы послышались звуки схватки, звон железа и крики умирающих гоблинов.